Улица Стоукоус-Гуцевичаус Красный-Зеленый «Сама не понимаю, что на нас тогда нашло», — говорит Тереза. «Никогда прежде не ссорились, даже по мелочам, что вообще-то было бы нормально, все люди время от времени ругаются, и влюбленные тоже. Собственно, влюбленные чаще прочих. Понятно почему. Живешь практически без кожи, Тебе то сладко, то больно, а чаще то и другое одновременно. При этом пульт, управляющий твоими острыми ощущениями, в чужих руках. Вот и орешь по любому пустяковому поводу, как будто тебя режут. И ведь правда режут, хотя далеко не всегда нарочно. Ужасная в сущности ситуация. Но это я по своим прошлым романам помню, а с Эриком с самого начала все было не так. Его присутствие каким-то удивительным образом... Отменяла боль. Вообще, в принципе. Делала меня неуязвимой. В такой ситуации уже совершенно неважно, в чьих руках пульт. Это, собственно, круче всего. — И все равно поругались? — недоверчиво спрашивает сестра. — Почему? — Говорю же, чем больше об этом думаю, тем меньше понимаю. Как будто... Мы оба одновременно сошли с ума, как будто это вообще были не мы, а вселившиеся в нас демоны, злые и очень глупые. Средняя группа детского сада для умственно отсталых демонят. Такую чушь несли оба и так искренне обижались, как и на самую горькую правду не всегда реагируют. Так, я знаю, обычно срываются люди, которые годами сдерживали взаимные раздражения, но это не наш случай, по крайней мере за себя могу поручиться. Нечего мне было сдерживать. «Какое раздражение, ты что?» Сам не понимал, что на него тогда нашло. Это уличное кафе очаровало Тони с первого взгляда, то есть не столько кафе, сколько соседствующий с ним забор. Вернее, не сам забор, а рисунок на нем. И даже не рисунок, как таковой, а затеянная неизвестным художником игра с пространством, простая и радостная, как младенческие ладушки. Бесконечная череда звонких соприкосновений двух реальностей, нарисованной и данной в ощущениях. Условно бесконечная, разумеется. Ну и что? Кафе стало для Тони чем-то вроде городских ворот, входом в Вильнюс, парадным для дорогих гостей и одновременно черным, потайным только для своих. Хотя формальное пересечение административной границы населенного пункта состоялось несколькими часами раньше. «Приехал в гости к старинному, надолго пропавшему и внезапно объявившемуся другу, больше интересуюсь предстоящей встречей, чем самим городом. Ну, то есть городом тоже, но только как декорацией, на фоне которой должна была возродиться или окончательно угаснуть лучшая из юношеских дружб. Поехал автобусом, как последний дурак, соблазнившись не столько экономии сколько возможностью долго-долго смотреть в окно». Как-то не учел, что большая часть поездки пройдет в темноте, а спать, скрючившись на неудобном сидении, высокое искусство, требующее врожденного таланта и особой подготовки. Поутру понял, что всем чудесам света предпочел бы сейчас просторную кровать с жестким матрасом. Но, конечно, не признался. Напротив, всем своим видом демонстрировал энтузиазм по поводу предстоящей прогулки и был к собственной досаде чрезвычайно убедителен. Несмотря на слезящиеся от бессонницы глаза Шел по серо-золотому сентябрьскому городу, как во сне С впрочем, остался доволен Старинный дружище был словоохотлив и весел, как весенняя птица Все понимал с полуслова, как прежде И вообще вел себя так, словно расстались максимум позавчера А из мерцающего тумана, окутывающего реальность после всякой бессонной ночи, время от времени возникали вполне отчетливые и привлекательные визуальные образы. Лиловый дом, рыжий пес, черная купола храма, полосатые тенты, синяя стена, зеленая калитка, желтые астры, темное серебро булыжной мостовой, влажное от недавнего дождя. И вдруг проснулся, остановился напротив безымянного уличного кафе. Разглядывал его минут пять, наконец сказал «Ого, здорово!» Круглые столы, колченогие стулья и выцветшие на летнем солнце пестрые зонты стояли чуть в стороне от тротуара, на фоне наспех сколоченного дощатого забора, призванного отделить общественную территорию от двухэтажного жилого дома, обильно украшенного, вывешенными на просушку, панталонами. На заборе были нарисованы точно такие же круглые столы, стулья и зонты. Настоящее кафе пока пустовало, зато в нарисованном был аншлаг. Всюду сидели пары и небольшие компании с чашками, бутылками и бокалами. Курили, болтали, потягивали кофе и вино. Одна женщина нюхала цветок, другая гладила забравшегося под стол кота. Спутник смотрел на нее с такой нежностью, что Тони мгновенно раз и навсегда простил неизвестному художнику все многочисленные технические огрехи. Рисунок был неумелым, но назвать его бездарным можно только лишившись сердца и глаз. Именно в такой последовательности. Предложил. «Давай кофе тут выпьем». «Учти, кофе тут очень так себе», — ухмыльнулся друг. «Но все равно, конечно, давай». Кофе и правда оказался отвратительным. «Но какая разница?» Чашка теплых темных помоев со сливками, посильная плата за уникальную возможность без всяких усилий оказаться одновременно снаружи и внутри картины, побыть зрителем и персонажем, оставаясь при этом собой, то есть художником, способным не только оценить по достоинству, но и удачно дополнить чужую работу. Тони наверняка был единственным за всю историю кафе посетителем, который долго и тщательно выбирал место, сообразуясь исключительно собственным художественным чутьем. Даже красную ветровку, которую снял еще в самом начале прогулки, достал из сумки и снова надел, хотя и без нее было жарковато. Но красное пятно вписывалось в общую картину гораздо лучше, чем невнятная бледно-серая клякса свитера. А ярко-зеленый шарф его спутника неожиданно стал идеальным финальным штрихом, придавшим их недолговечной многомерной композиции гармонию и завершенность. В данный момент это было гораздо важнее, чем вкус кофе, большим знатоком и любителем которого Тони обычно нравилось себя считать. Всегда доверял своей зрительной памяти, и она обычно не подводила, ориентироваться в незнакомых городах начинал буквально на второй день. Но тут перестраховался, записал на салфетке сложно сочиненное, совершенно невыговариваемое название улицы стоукос Кос Гуцевичаус», чтобы иметь возможность вернуться сюда в любой момент, когда душа пожелает. Душа желала часто, порой дважды, а то и трижды в день. Впрочем, специально искать кафе не пришлось ни разу. Как бы ни кружил по старому городу, рано или поздно непременно оказывался у раскрашенного забора. И был тем чрезвычайно доволен. Однако кофе там больше не пил. По утрам ограничивался бутылкой минеральной воды, вечерами заказывал вино. Винная карта, в отличие от кофейной, была тут вполне ничего. А иногда просто останавливался на другой стороне улицы и подолгу смотрел, как живые теплокровные клиенты кафе смешиваются с нарисованными. Все ждал, когда они начнут переговариваться или чего доброго стрелять друг у друга сигареты, но нет. Чего не было, того не было. Обычная публика подолгу в кафе не засиживалась, зато нарисованные посетители всегда оставались на местах. Можно было неспешно со всеми перезнакомиться и не то чтобы придумать, скорее нащупать их истории Слишком бесхитростные, чтобы стать литературой, но трепетная, бессвязная жизнь всегда интересовала его много больше, чем самые захватывающие сюжеты. Недели не прошло, а Тони уже знал и любил их всех, как старинных приятелей. Прелестная юная женщина, ласкающая кота, и ее нежный спутник с широким скуластым лицом, мечтательный мужчина с сигарой и его белокурая подруга, уткнувшаяся в лиловый ирис. Юноша, устроившийся за столом в компании трех девиц сразу, пришел с одной, по уши влюблен в другую, а несколько лет спустя наверняка женится на третьей. Наблюдательному человеку это видно уже сейчас. Сноксшибательная седая красотка с добродушным толстяком, явно не первый десяток лет терпеливо сносящим все ее сумасбродные выходки. Худой гибкий музыкант положил на стол саксофон, поставил перед ним бокал с вином, Дескать, угощайся, дружище, а сам шепчет что-то на ухо рыженькой девушке-лисичке, которая, заслушавшись, держит на весу кофейную чашку, забыв поднести ее к губам или вернуть на блюдце. Румяная толстушка пришла сразу с двумя кавалерами, втайне надеясь на захватывающее выяснение отношений. Но мужчины так увлеклись беседой о шахматах, понятия не имел, почему именно о шахматах, но был готов съесть их нарисованные шляпы, если это не так, что бедняжка не знает, куда деваться от скуки. строгая коротко стриженная женщина в очках читает меню с таким видом, словно должна найти там все грамматические ошибки и поставить оценку. Ее симпатичный бородатый приятель разглядывает птиц, рассевшихся на настоящих, не нарисованных проводах, и, похоже, тихонько насвистывает. А в одну парочку, разместившуюся почти в самом центре композиции, Тони натурально влюбился. По уши, в обоих, но не в каждого по отдельности, а в изумительную сумму, неожиданно родившуюся в результате столь чудесного сложения — Мужчина и женщина, она в красном платье, он в зеленом пиджаке, оба темноволосые и большеглазые, с почти одинаковыми длинными чувственными ртами, похожие как брат и сестра, но смотрят друг на друга как любовники, которые вместе уже далеко не первый день и при этом только-только начали входить во вкус. «Отличный период», — думал Тони, — «и для них он не закончится никогда». Хорошо устроились черти. На таких условиях я бы и сам согласился быть нарисованным. Всякий раз первым делом кивал им, как добрым знакомым. Смотрел, испытывающий, все ли в порядке. Ничего не случилось. Хотя, скажите на милость, что может случиться с нарисованными влюбленными, чьи руки навек соединились на бледной потрескавшейся столешнице? Красный рукав, зеленый рукав. Жизненная сила и гармония по фэн-шуй. Страсть и покой по системе цветотерапии, могущество и стабильность с точки зрения популярной психологии. Как ни крути, отличное сочетание. Идеальное. Лучше не бывает. Через неделю, конечно, уехал. Будь ты хоть трижды свободный, очень условно свободный художник, а все равно вечно выясняется, что дома тебя ждут какие-то дурацкие, но совершенно неотложные дела. Два месяца спустя вернулся, всего на пару дней, рассудив, что это гораздо лучше, чем ничего, и тут же помчался на улицу Стоукоус Гуцевичаус проверять, как там нарисованное кафе. Ноябрь в том году выдался теплый, но дождливый. Веранду давным-давно разобрали, зато на заборе по-прежнему трепетали разноцветные зонты, звенели бокалы, дымились сигары, шелестели страницы меню, уличный кот ластился к прекрасной незнакомке. Звучали неслышные уху разговоры, а темноволосая пара за центральным столом глядела друг на друга с прежней страстью, способной, Тони был в этом совершенно уверен, согреть все окрестные кварталы. Ну, по крайней мере, ощутимо поднять температуру в радиусе нескольких метров от забора. Приехав на Рождество, он совершенно не удивился, обнаружив, что всюду лежат сугробы и только на улице сто у Кузгутцевичаус лужи по колено. Напротив. Умиротворенно вздохнул. Так и знал, эти двое еще и не на такое способны. Того гляди, через пару лет в городе пальмы начнут расти. И уж мы-то знаем, кому говорить за это спасибо. «Каждый день был праздником», — говорит Тереза. «Хотя вроде бы ничего особенного мы не делали. Настоящее безумство, такие, знаешь, как в кино про красивую жизнь красивых влюбленных, были нам не по плечу. А захватывающие путешествие на край света, увы, просто не по карману. Большие компании нас в ту пору не привлекали, зачем еще кто-то, когда мы уже есть друг у друга. Поэтому чаще всего мы просто гуляли по городу. И этого оказывалось совершенно достаточно для праздника. То есть буквально каждый день случалось что-нибудь удивительное. Цветение каштанов в декабре. Канатоходец с радужным зонтиком, натянувший свою веревку над улицей стеклю между чердачными окнами соседних домов. Воздушный шар с полной корзиной пассажиров, приземлившийся у нас на глазах в самом центре троллейбусного кольца, дерево, увешанное семейными фотографиями в золоченых рамках, кукольные чаепития в подворотне и... Ох, сколько всего узнала бы ты! Однажды наткнулись на карусели в парке у реки. Катерис пока ноги держали, перемазались в сладкое вате как маленькие, а потом нашли павильон с тиром, и Эрик выиграл там главный приз, здоровенную зелёную вазу, еле до дома дотащили. Если бы не она, чего доброго решили бы потом будто ярмарка нам примирилась, потому что никто из наших знакомых эти карусели так и не нашёл. Хотели, конечно, туда вернуться, да как-то, знаешь, не собрались. И без карусели голова кругом шла. то танцы на Ратушной площади, а мы как раз случайно оказались рядом. Невозможно не присоединиться. То ночью во дворе, закрытого на реставрацию храма, какие-то девицы распевали средневековые мадригалы. Мы рядом присели тихонько и почти до рассвета их слушали. То студенты на проспекте Гедеминоса предлагали бесплатный прокат роликовых коньков всем желающим научиться. Как тут не попробовать? То в разгар лета какие-то ребята разбрасывали с крыши бумажные снежинки, и мы забрели в эту метель. То в уличном кафе присели на минутку, дух перевести, и вдруг явился художник расписывать забор по заказу хозяина, попросил разрешения нарисовать нас. Дескать, такая красивая пара, глаз отвести невозможно. Конечно, мы согласились, ты что, дураками надо быть, чтобы отказаться. Потом часто по той улице ходили специально, чтобы посмотреть на себя. Так здорово. И странно, конечно, идти мимо кафе и видеть, как мы там сидим. И так каждый день. Я хочу сказать, постоянно происходило что-нибудь этакое, вполне возможное, но маловероятное, неожиданное и прекрасное, как будто специально для нас. Нам казалось, так будет всегда, просто потому, что иначе теперь невозможно. И знаешь, когда мы поругались, этого было жальче всего. Как будто из-за нас, дураков, в мире закончились чудеса, причем не только наши персональные, а вообще все. «Но все-таки из-за чего вы поссорились?» — спрашивает сестра. — Должен быть хоть какой-то повод. — Не поверишь. Ну, правда, не могу вспомнить, — улыбается Тереза. То ли мне не понравилось, что Эрик попросил меня вынести мусор, то ли, напротив, я решил убрать у него на кухне, а он обозвал меня суетливой курицей, то ли еще какая-то немыслимая ерунда. И понеслось. Счастье, что я почти забыла что мы друг другу тогда наговорили, бы со стыда умерла на месте. А так только содрогаюсь. Каждый день был праздником, по крайней мере, очень старался стать таковым. До сих пор Тони никогда не доводилось иметь дело с настолько дружелюбным городом. Ходил по улицам, земли под собой не чуя, жадно глотал холодный воздух, насыщенный ароматами грядущей весны, пил горячее вино, чтобы согреться, и кофе, чтобы не уснуть на ходу. Не от усталости, а потому что, наконец, удалось по-настоящему расслабиться. Каждый второй прохожий улыбался ему, как потерянный в детстве брат. Остальные были просто приветливы. Каждый уличный кот считал своим долгом потерться о его штаны. Каждый дом охотно рассказывал свою историю. «Только прислонись спиной к стене, закрой глаза и внимательно смотри в эту темноту». Сам не заметил, в какой момент его регулярные наезды в Вильнюс стали больше походить на возвращение домой, чем на визиты гостя. Но уже в начале весны рассудил... что в городе, где так сладко спится, работаться должно ничуть не хуже, и снял мастерскую. Для начала на полгода, а там будет видно. Ходить на улицу Стоуко-Сгутцевичаус почти перестал. Все-таки нарисованное кафе нравилось ему в сочетании с настоящими столами, стульями, зонтами и посетителями. то нетерпеливо ждал лета, когда плоская, наспех состряпанная картинка снова станет дополнительным измерением, обретет глубину, жизнь и смысл. А пока лишь изредка наведывался взглянуть, как дела у старых приятелей. Как поживают два рукава, зеленый и красный. Не завалился ли набок наспех сколоченный забор, не стерлась ли чего доброго краска. Но и забор, и краска проявили неслыханную стойкость. Даже удивительно. В середине апреля, когда стали открываться первые древесные почки и первые летние веранды, решил, что пора. волновался как перед любовным свиданием и вопреки этому волнению назло себе сентиментальному дураку потащил с собой целую компанию якобы выпить где нибудь в городе по случаю окончательной победы весны все равно где лишь бы на улице но маршрут конечно прокладывал сам понятно какой кафе оправдала его надежды. Там уже вынесли столы, расставили стулья, кое-как раскрыли оцаревшие за зиму зонты. И даже первые посетители уже появились. Двое студентов с пивными бокалами и аккуратная подтянутая старушка с чашкой кофе и толстой немецкой книжкой. Что касается нарисованных клиентов, все, как и следовало ожидать, были на месте, включая кота. Только поначалу не мог сообразить, что не так с этим чертовым забором. Наконец понял и так огорчился, что сказал вслух «Доска!». В обмен на восклицание получил, как и следовало ожидать, полдюжины вопросительных взглядов. «Что доска?» — сказал вслух. Кто-то выломал доску в заборе. Жалко, такой хороший рисунок испортили. Все, что услышал в утешении, мог бы сказать себе и сам. ну Во-первых, рисунок, мягко говоря, ученическая мазня. Во-вторых, не так уж его испортили. Подумаешь, всего одна доска. К тому же такая узкая. Если специально не присматриваться, вообще незаметно. В-третьих, любое уличное искусство по природе своей недолговечно. Краткий срок — обязательная часть замысла, нравится нам это или нет. Просто чудо, что забор вообще пережил зиму с такими незначительными потерями. Радоваться надо, а не огорчаться. Совершенно справедливо. А все-таки лучше бы доску выломали в каком-нибудь другом месте, если уж непременно надо что-то ломать. Строго говоря, ничего фатального с любимой Тониной парой не случилось. Мужчина и женщина остались на месте, головы целы, да и тела, слава богу, не пострадали. Исчезли только ножка стула, кусок столешницы, пестрый лоскут зонта, ветка цветущего дерева, крошечный участок безоблачного неба до края двух рукавов, красного и зеленого. Подумаешь. Забавно получилось, заметила Катя, девушка одного из Тониных новых приятелей. Словно они поссорились. Между ними пролегла непреодолимая пропасть, да? — В том-то и дело, — сказал Тони, и сам поразился горечи своего тона. — В том-то и дело. — Больше года, — говорит Тереза, — больше чертова года не виделись. Можешь такое представить? — С трудом, — вздыхает сестра. — Как выдержал это? — Да, честно говоря, не то чтобы вот прям взяла и выдержала. Ну, то есть сперва, конечно, ужасно сердилась, и если бы Эрик тогда позвонил, даже трубку брать не стала бы. Но он не звонил, и от этого я злилась еще больше, клялась себе, больше ни за что, никогда. Слышать о нем не желаю, а видеть тем более. И знаешь, довольно долго оставалась верна клятве. Дни пять, а потом взвыла от тоски и позвонила сама. чтобы сказать, какой он невероятный гадский гад. И неважно, что ответит, лишь бы голос его услышать, потому что совершенно невозможно больше терпеть. Но вместо Эрика мне ответила женщина, да и та механическая. «Абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позже». Я, конечно, попробовала. Целыми днями только тем и занималась, что пробовала перезвонить позже. без толку А потом от общих знакомых узнала, что Эрик отдал им свои апельсины. У него была чуть ли не дюжина горшков с апельсинами, лимонами и прочими цитрусами. Все выросли из косточек. Некоторые даже зацвели. Эрик по ним с ума сходил. Впервые в жизни что-то вырастил. Вот так, с нуля. И сразу целую рощу. И вдруг отдал ее в первые попавшиеся добрые руки. А сам куда-то уехал. Ребята сказали, вроде бы в Англию. Нашел там работу. Но были не очень уверены. Координат он им, во всяком случае, не оставил. И вообще никому. И вот тогда меня, конечно, накрыло по-настоящему. Внезапно поняла, что наделала. Ну, то есть мы оба вместе наделали, но я была готова взять всю ответственность на себя, потому что какая теперь разница? «Бедная моя девочка», — вздыхает сестра. «Как же ты жила?» «Конечно, плохо», — пожимает плечами Тереза. «Но жила. А что делать? Умереть от любви не так просто, как кажется. Ну, или это только я такая исключительная бездарность?» Больше года Тони делал вид, будто история с разрисованным забором его совершенно не касается. Благо, и без того нашлось, чем заняться. Наступило ослепительно прекрасное лето, добрая сотня длинных солнечных, но не жарких дней, когда времени и сил хватало абсолютно на все. Долгие одинокие прогулки, дружеские разговоры за полночь, шумные посиделки в кафе, безумные танцевальные вечеринки, мимолетные, очень счастливые, без малейшей примеси горечи романы — Короткие поездки к прохладному, темному, почти пресному Балтийскому морю, толстые книги и разноцветные сны. При этом еще и работал, практически не разгибаясь. В таких случаях обычно говорят как «проклятый», но Тони предпочитал иную формулировку, как «благословенный». В сентябре, не задумываясь, продлил договор на аренду в мастерской. В октябре отправился в Берлин на открытие собственной, давно запланированной выставки. Месяц спустя... Вернулся ошеломленный, не столько неожиданным успехом, сколько силой собственного желания поскорее отправиться домой. Домой? Ну надо же, кто бы мог подумать. Зимой работалось ничуть не хуже, чем летом, а спалось еще слаще. Вечеринки, разговоры и романы приобрели особый глубокий теплый смысл. И только с долгими прогулками после Нового года пришлось завязать. Январь и февраль выдались морозные. сказал себе. «Ничего, весной наверстаю». И честно сдержал слово уже в марте, когда температура стала подниматься чуть выше нуля. Часами кружил по городу, глазел по сторонам, как турист. Думал, надо же, не надоело. Думал, и вряд ли когда-нибудь надоест. Думал, может быть, это и называется счастье. Похоже, что так. Только в мае, когда на город надвинулись душистые облака белой и лиловой сирени, а пёстрые зонты летних кафе стали расти, как грибы под тёплым дождём, то не поймал себя на том, что уже который месяц старательно обходит улицу Стоуко с Гуцевичаус стороной. Был готов петлять, как уходящий от погони заяц, лишь бы не видеть больше разрисованный забор с выломанной доской, лишь бы не знать, как там у них дела, вообще не ставить вопрос таким образом — Какие дела могут быть у постоянных клиентов криво натяп-ляп нарисованного уличного кафе, которые к тому же поссорились больше года назад и ничего не могут с этим поделать, хоть плачь. То-то и оно. Был совершенно потрясен. Даже не подозревал, что принимает эту дурацкую историю настолько близко к сердцу. Одно дело, если бы время от времени вспоминал о выломанной доске, сердился или огорчался, а потом снова забывал. Но так упорно вытеснять из своей жизни все напоминания о раскрашенном заборе, словно он был настоящей большой личной бедой, это уже ни в какие ворота. «Значит, и есть беда. Причем не чья-нибудь, а моя», — сказал себе Тони. «И с этим надо что-то делать». Для начала просто отправился посмотреть, на месте ли оба кафе, настоящее и нарисованное. Вполне могло выясниться, что беспокоиться уже давным-давно не о чем. Однако обе забегаловки благополучно пережили очередную зиму. Даже доски забора были на месте. Все, кроме одной, пропавшей, еще в прошлом году. Той, на которой были нарисованы ножка стула, кусок столешницы, пестрый лоскут зонта, ветка цветущего дерева, крошечный участок безоблачного неба до края двух рукавов, красного и зеленого. «Всего ничего», — сказал себе. «Одно из двух. Или забей, или возьми да исправь». И сам поразился такому простому решению. Прикинул на глаз высоту недостающей доски метра два с половиной, не больше. Толщина сантиметр полтора. Форма совершенно дурацкая. Середина заметно уже, чем края. Понятно, что можно подогнать по размеру на месте, но времени на это будет очень мало. На всю работу максимум полтора часа. С предрассветных сумерек до первых дворников. потому что, ну его к черту, объяснять посторонним людям, что ты тут делаешь, особенно когда и себе ты не можешь внятно объяснить. Подготовка заняла больше времени, чем рассчитывал. Во-первых, чертова доска. Тони почему-то был уверен, что более-менее подходящая немедленно найдется на ближайшей помойке. Но тут его ждал неприятный сюрприз. Досок на свалках не было. Не только подходящих, а вообще никаких. То ли их мгновенно растаскивали, то ли вовсе никогда не выбрасывали, опускали на растопку печей и каминов, которых в старом городе, видимо-невидимо, чуть ли не в каждой квартире есть. После недели бесплодных поисков понял, что доску придется покупать в строительном магазине, а потом переть на собственном горбу с какой-нибудь окраины, потому что машины нет и в ближайшее время не предвидится, а заказывать грузовик для доставки одной единственной доски Не только разорительный, но и чересчур эксцентричный поступок. Без долгих объяснений не обойдется. А их хотелось избежать любой ценой. Лучше уж пешком через весь город, действительно. Смирился. Ладно, надо так надо. Разузнал адреса подходящих магазинов, выбрал по карте ближайший, оделся и отправился туда. Чего тянуть? И выходя, обнаружил в собственном подъезде, пусть не идеальную, но вполне подходящую по длине и толщине доску. Вчера ночью, когда вернулся домой, ее совершенно точно не было, а теперь есть. И если это не чудо, то скажите на милость, что тогда оно?» Отнес находку в мастерскую, прислонил к стене, сам уселся рядом, гладил ее шуршавую поверхность, как плечи возлюбленной. Чуть не прослезился от благодарности за то, что так своевременно нашлась. Но все-таки сдержался. В кафе на улице Стоуко с Гуцевичаус ходил еще несколько раз. Брал с собой образцы заранее смешанных красок. Тайком, улучив момент, сверялся с оригиналом. Возвращался домой, вносил необходимые исправления, снова шел сверять. Хотел добиться максимальной точности, потому что если уж занимаешься полной херней, будь добр, делай ее безупречно. Безупречность способна наполнить смыслом любую дурацкую затею. Она сама по себе смысл. необходимый и достаточный. Операцию по восстановлению забора назначил на раннее утро воскресенья, когда все живое отсыпается перед началом новой рабочей недели. И значит, времени будет немного больше, чем в любой другой день. Это важно, потому что не успеть нельзя. Не довести работу до конца гораздо хуже, чем вовсе ничего не делать. А избежать выступления перед любопытными прохожими, и тем более хозяевами кафе, хотелось во что бы то ни стало. «С каждым днём всё сильнее». Тони сам толком не понимал, почему для него так важно сохранить ремонт забора в тайне. Никогда прежде не заботился о том, чтобы окружающие не сошли его психом. В конце концов, художника просто положено иметь хоть какую-то придурь, чтобы остальным гражданам было не так обидно, ну, например. И тут вдруг такие предосторожности. Пока шел через весь ужупис с доской на плече и полным рюкзаком инструментов, а потом пересекал ярко освещенную фонарями кафедральную площадь, волновался до головокружения, до дрожи в ногах и гула в ушах, до звонких золотых искр в затылке. Пока, стараясь действовать, как можно тише подгонял и прилаживал доску, задыхался, ощущая вкус бьющегося где-то в горле сердца. Но когда, наконец, стало светло настолько, чтобы взяться за кисть, внезапно успокоился. Подумал, от меня уже почти ничего не зависит, а значит, все наконец-то идет как надо. И я с этим всем как надо иду, неведомо куда и зачем, но определенно в ногу. Работал быстро, был собран и точен, как хороший стрелок. Одновременно, словно бы со стороны наблюдал, как зарастает прореха, как из бледной деревянной пустоты возникают ножка стула, кусок столешницы, пестрый лоскут зонта, Ветка цветущего дерева, крошечный участок безоблачного неба. И напоследок края двух рукавов. Красный, зеленый. Мазок, еще мазок. Кода. Быстро убрал инструменты и банки с остатками краски в рюкзак. Закинул его за спину и пошел прочь, в сторону кафедральной площади. Домой. Шла по улице, говорит Тереза, с работы, обычным маршрутом, ничего особенного не ожидая ни от грядущего вечера, ни от жизни в целом. И вдруг остановилась, как вкопанная. Сама сперва не поняла, почему. А когда поняла, завопила так, что цветы с окрестных каштанов посыпались. Эрик! -э ну, он уже сам ко мне бежал, это было просто отлично. Потому что я по-прежнему с места двинуться не могла. А потом целую вечность спустя он все-таки добежал. Мы обнялись и стояли посреди улицы, как дураки, долго-долго. Так долго, что, кажется, до сих пор стоим там, обнявшись. Ну, в каком-то смысле. «И сразу помирились?» — спрашивает сестра. Тереза мотает головой. «Не помирились что-то, нет. Просто всё сразу стало так, будто мы вообще никогда не ссорились. А, например, потерялись, а потом нашлись. То есть...» На самом деле мы оба, конечно, прекрасно помним, что поругались и расстались на целый год, но одновременно твердо знаем, что это было не с нами, потому что с нами ничего подобного случиться не могло, понимаешь? Наверное, не очень, — улыбается сестра, — но это совершенно неважно Главное, что понимаете вы. Шел по улице, постепенно ускоряя шаг. Наконец побежал. Просто от избытка сил и чувств, чтобы не взорваться, заполнив собой весь сонный утренний мир, прекрасный, солнечный и холодный. Чтобы несколько кварталов спустя ощутить блаженную усталость, сбавить темп, замедлить движение и обрести, наконец, привычную форму, не то чтобы совершенно необходимую, но чертовски удобную для счастливой человеческой жизни.